Глава восьмая. Артур. В салоне машина прохладно. Я сажусь на кожаное сиденье и перевожу взгляд на Игоря. Он отправляет водителя погулять. Как только тот выходит, Игорь полностью переключает внимание на меня. «В общем, я думаю, Гром сейчас не сунется в эту войну», — говорит Игорь. «Ты разговаривал с ним?» «Пока нет. Ты только вчера согласился занять место отца. Надо устроить официальную встречу». «Никаких официальных встреч», — качаю головой. «Я сам с ним поговорю. Лучше скажи, что с Бабановым?» я готовлю человека которого смогу внедрить в его шакалью сферу предателей будем оттуда получать сведения мне нужен его номер телефона и адрес артур мы все выясним и так впиваюсь взглядом в друга отца хочу чтобы он осознал перед ним не 15-летний пацан больше нет я разве спрашивал твое мнение выдаю сухо я попросил добыть мне сведения раз уж я сел на этот трон то я отдаю приказы остальные выполняют Или это не так работает, м? Так, соглашается он, но я вижу, что Игорь недоволен. Ничего, привыкнет. Еще я хочу встретиться со своими людьми. Они должны увидеть того, кто теперь руководит ими. И сбрось мне сведения о них. Все, что есть. Есть где записать почту? У меня есть твой имейл. Не тот. Теперь будем общаться по-другому. Дай листок. Игорь берет лежащую слева от него кожаную папку. Достает из нее ежедневник и ручку. Передает мне. Открываю ежедневник и вырываю оттуда чистый листок. Записываю на нем адрес своей конфиденциальной электронной почты и возвращаю все это Игорю. Выучи наизусть, а листок сожги. Отдаю распоряжение. Встречу с моими людьми назначь мне на завтра. Сегодня я поеду к Грому и переговорю с ним. Артур, для того, чтобы эти люди стали твоими, они должны начать доверять тебе. Предлагаешь пройти процесс инициации, хмыкаю. «Нет никакой инициации. Ты законный наследник Миши. Тогда, думаю, эта проблема решена. Едем дальше». «Что нужно, чтобы защитить семью Громова?» «Детей я бы рекомендовал пока вывести из страны, как и женщин. Сыновья Грома достаточно сильны, чтобы защитить свои семьи. Но Гром сейчас под неусыпным слежением камер, так что он не вяжется в войну в открытую. Останется одно самое слабое звено — его дочка Серафима». Возможно, Гром сможет сам ее защитить. Ей нужно сделать новый паспорт, а потом под новым именем отправить куда-нибудь на острова или в Европу. Пусть затеряется. Она не затеряется, слишком яркая. Я могу почистить ее следы в интернете, но не знаю, что там у Бабанова с мощностями. Если у него есть свой хакер, это может стать проблемой. Слушай, Артур, произносит Игорь и трёт свой гладко выбритый подбородок. Проблема в том, что Гром вышел из игры и своих сыновей вывел. Они максимально легализовались. Но у них же осталась их армия. Да, но теперь это простые телохранители и сотрудники компании. Такие навыки не просрешь, выдаю. Гром будет терять территории. Вопрос только в том, кто их подхватит. Если Бабанов пойдет на него, то реально начнется новый передел, и нам придется вмешиваться. Потому что, если мы будем сидеть на месте, он просто замочит Грома и всю его семью, а потом захватит все, что ему принадлежит. А когда закончит с ним, возьмется за твои территории. Уверен, часть армии Грома перейдет к Бабанову, и тогда он станет сильнее нас. В одиночку нам с ним будет не справиться. Но если мы выступим на стороне Грома уже сейчас, то можем получить часть территории, если не все. Он сможет спокойно вести свой бизнес и войти в политику, а мы будем контролировать те территории, которые сейчас принадлежат ему. Но для этого надо сделать так, чтобы они перешли под твой контроль без единой пули. Например, как? Например, ты можешь жениться на его дочке и заключить союз. На этих словах я сжимаю челюсти до скрипа зубов. Жениться? Этого я не планировал. Тогда территории будут под контроль на тебе. Громов может дать и своих людей. Они примкнут к твоим, и к моменту, когда Бабанов решится выступить со своей армией, вы будете к этому готовы? Небольшая у него армия? Нет, но он забрал лучших людей твоего отца. У нас осталось еще много крутых спецов. Бывшие силовики, военные. У нас хорошее вооружение и крутая разведка. Но все равно, пока будет идти передел, немало голов полетит. Помолчи. Прошу его и, приоткрыв окно, закуриваю. Пялюсь на свой подъезд и затягиваюсь горьким дымом. Мне проще всего прощупывать любые схемы путем математических вычислений. Что я и делаю. Перед глазами формулы ходы лабиринты. Я продумываю каждый исход и каждую возможность избежать ущерба для Грома, его семьи и меня самого. Когда отец поселил меня на его территорию сопливым пацаном, Гром не просто взял меня под защиту. Он ввел меня в свою семью, познакомил с сыновьями, частично заменил мне отца. В моменты, когда я слетал с катушек, он оказывался рядом и ненавязчиво направлял меня. При этом всегда напоминал, что он мне не отец, а потому не может запрещать или разрешать что-то делать. А потом добавлял, что только от меня зависит, какой будет моя жизнь. Он обрисовывал перспективы, говорил, что у меня есть все шансы сдохнуть от наркоты или алкоголя. Или быть застреленным врагами отца. Или же я выберу другой путь и сам вылеплю из себя человека. Именно гром помог мне отыскать направление. И благодаря ему я понял, что у меня математический склад ума, и я могу добиться успеха на этом поприще. Да, я не пошел работать в какую-нибудь корпорацию обычным программером, но я нашел то, что мне по душе, и то, что позволяет работать в комфортных условиях. И теперь я ищу способы помочь Алексею Валерьевичу, Без каких-либо существенных изменений для его семьи и для меня самого. Как бы сильно, я не хотел Симу. Я не был готов жениться даже на ней. Но если это условие для ее защиты, я сделаю все необходимое, чтобы обезопасить ее и ее семью от грядущего кровопролития. Вычисляю любые возможности, но все сводится к тому, что либо Сима действительно уезжает, либо я на ней женюсь, и мы объединяем наши с громом возможности. «Я тебя понял. Произношу наконец и закрываю окно. Окурок я уже давно выбросил, но продолжал сидеть и пялиться на улицу, пока перед глазами крутились схемы. Я сам поговорю с Громом. Твоя задача — обеспечить мне встречу с моими людьми завтра в первой половине дня. На почту, которую я дал, скинешь адрес и время. Я подъеду. Я пришлю за тобой машину. Я сам приеду. Артур, на мотоцикле теперь ездить небезопасно». «У меня есть не только мотоцикл». Киваю Игорю и, пожав ему руку, выхожу из машины. Поднявшись домой, беру ключи от тачки и спускаюсь на подземную парковку. Иду к своему закрытому гаражу. Нажав на пульт, жду, пока ворота поднимутся, и я увижу свой «Мустанг» 1969 года и байк. Обхожу машину и открываю дверцу. Заглядываю в салон, любую своей единственной тачкой, от которой можно кончить. Хотя бы даже от одного звука. Бросая взгляд на пассажирское сиденье, которого не касалось задницы ни одной шлюхи, и в голове внезапно проскальзывает совсем дурная фантазия о том, как круто смотрелась бы Сима на этом месте. Сжав челюсти, сажусь за руль и завожу машину. Звуки урчащего двигателя заполняют высокие своды гаража. Врубив музло погромче, с целью заглушить мысли, выезжаю, чтобы поехать поговорить с громом. Главное, чтобы он сам не объявил мне войну.